Дальше миновали большую церковь, а на следующем углу свернули направо. Люк показал мне ресторан на противоположной стороне улицы. Он назывался «Ля Тертулия» — вечеринка, дружеский разговор испанский. «Вот мы и на месте».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 «Никто ничего не знает. Проект Мерлакори. Призрачное колесо. Компьютер, равного которому никто не видывал. Жидкие полупроводники, криогенные связи, плазма». Я расхохотался. Боже мой, это же была шутка, не более того. Дурацкое хобби. Игра обезумевшего конструктора. Попытка создать компьютер, который невозможно построить на земле. Ну, может быть, часть идеи и удастся реализовать, но работать машина все равно не будет. Напоминает рисунки Эшера. На бумаге выглядит впечатляюще, а в жизни не бывает. Потом после короткого размышления я поинтересовался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 гипотетических условиях? Ага. Иными словами, если мне удастся найти такое место, то мы договоримся. Ну, пожалуй, да. мэр тебе известно, что ты самый настоящий извращенец. Угу. Еще одна мечта повергнута в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 «Ну, я мог бы пуститься в заумные рассуждения о пространстве и времени. Я использовал идеи двух толковых парней — Эверета и Уиллера. Разобраться можно только с привлечением математики. Ты уверен? А какое это имеет значение? У меня нет готовой продукции. Следовательно, откуда быть компании? Извини». Скажи Мартинесу и его коллегам, что они забрели в тупик. Что? А кто такой Мартинес? Один из твоих потенциальных инвесторов в компанию Кори и Рейнард, ответил я. Дэн Мартинес, среднего возраста, невысокой, солидного вида, кусочек переднего зуба отколот, люк наморщил лоб.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 «Кто он такой? Что ему от нас нужно?» Я покачал головой, но вспомнил слова, которые Мартинес произнес нотари. «Почему бы и нет?» «А еще он спрашивал, не упоминал ли ты о месте, которое называется Амбер?» Люк смотрел в зеркало заднего вида, когда я произнес эти слова и резко дернул руль, чтобы вписаться в поворот. «Амбер, ты шутишь?» «Нет». «Чудно! Должно быть совпадение». «Что? На прошлой неделе я действительно слышал об удивительном месте под названием «Амбер», но никому о нем не говорил. Это была пьяная болтовня».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 Ого. Мелман упомянул какой-то изначальный мифический город. Не знаю, на что это было похоже, на Содом и Гоморру или на Камелот, но ты бы слышал, как он его описывал. Он назвал его Амбер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 — Явольщина. — Ладно. Придется кое-что рассказать, старина. Далеко не все тебе придется по душе. Дай мне минутку собраться с мыслями. Ты только что поставил передо мной серьезную проблему, точнее, я сам ее перед собой поставил, поскольку принял важное решение.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 Я покупаю новый револьвер в каждом городе, в который попадаю, а перед отъездом продаю. В самолет ведь с оружием не пускают. Похоже, на сей раз придется искать другой способ с ним расстаться. В жизни не видел этого типа мер. А ты? Я кивнул. Это Дэн Мартинес? «Я о нем тебе рассказывал». «О, Господи!» — проворчал Люк. «Еще одно проклятое осложнение!»